Глава двадцать третья Едва капитан попрощался и вышел из салона, едва Мизин, вскочив на подиум, предложил всем нажраться с горя, едва генерал успел сказать мне, что это единственная умная мысль Мизина за прошедшие сутки, как я загородил дорогу госпожи Домери и, волнуюсь, произнес. «Мне надо с вами поговорить, и чем быстрее, тем лучше». Она, соблюдая конспирацию, вскинула вверх брови, посмотрела на меня, как на злостного нарушителя общественной морали, и удивленно произнесла. «Со мной? А что такое? А почему вы хотите со мной поговорить?» Я не стал изъясняться с ней зоповым языком. Молча взял под локоть и повел к выходу, опережая Алину. «Вы с ума сошли!» зашипела Дамира, когда мы очутились на лестнице. Мой сын все видел. — Да при чем тут ваш сын? — ответил я. — Мы пришли к финишу. Сейчас будет финал. — Финал? Так быстро? — удивилась женщина. — Вы хотите сказать, что теперь мой сын в опасности? Но мне нужны гарантии. — Сейчас вы их получите, — заверил я но сначала надо обо всем рассказать капитану. — О, — взмолилась Дамира, — я так не хотела предавать это дело огласке. Клянусь вам, что кроме капитана об этом никто не узнает, да он сам не заинтересован в том, чтобы портить настроение пассажирам. — Да, вы правы, вы правы, — согласилась женщина. Если бы вы знали, как я вам благодарна. Я так беспокоилась за судьбу Виктора. Мой мальчик такой доверчивый. Мы вышли на палубу. Я подвел женщину к двери в рубку и, увидев мелькнувшую в окне белую фуражку, постучал. «Да-да, войдите», — отозвался капитан. «Я, право, так неловко себя чувствую», — призналась Дамира, прежде чем войти. Капитан улыбнулся, увидев нас, тотчас предложил женщине маленький раскладной стульчик, а мне кубинскую сигару. Дамира села и вынула из сумочки свои сигареты. «Чем могу быть полезен?» — спросил капитан. «Дело, по которому мы пришли к вам, не терпит отлагательств», — начал я. «Оно более чем серьезно». «Я слушаю вас». Капитан повторно продемонстрировал готовность вникнуть в наши проблемы. — Я хотела бы, капитан, чтобы все, о чем вы услышите, осталось между нами, — предупредила Дамира. — Можете на меня положиться, — пообещал капитан взглянул на меня, полагая, что излагать суть дела буду я. — Я считаю, что начать должны вы, — перевел я капитанское внимание на Дамиру. Женщина не стала возражать, вздохнула, прижала ладонь к груди, словно опасалась, как бы не выскочила от волнения сердце, и тихо сказала. — Мой мальчик очень доверчивый. — Какой мальчик? — сразу же уточнил капитан. — Мой сын, — пояснила Дамира, удивленной тем, что капитан оказался таким недогадливым. — Ну да, конечно кивнул Эдди и мельком взглянул на море по курсу яхты. «У него очень чуткое сердце», — продолжало рекламное вступление женщина. «Он готов безоглядно и бескорыстно помогать каждому, кто его об этом попросит. Бесспорно, это замечательное качество, но, к сожалению, сейчас расплодилось столько мошенников, которые пытаются воспользоваться его добротой с выгодой для себя». Капитан слушал более терпеливо, чем я, потому как не представлял, насколько издалека начала свое повествование Дамира. Я вежливо перебил. «Пожалуйста, конкретнее, кто и когда начал его шантажировать?» «Кто и когда?» — в сердцах повторила Дамира. «К сожалению, мой мальчик долгое время находился вне моего контроля, и мне трудно перечислить всех мошенников, которые терзали моего мальчика, словно стая волков беззащитного козленочка. Но можете не сомневаться, их было достаточно много, и они входили в доверие к Виктору под разной личиной. Мне снова пришлось перебить Дамиру. И все-таки давайте перейдем к последним событиям. Какой случай заставил вас обратиться ко мне за помощью? После этого вопроса я потерял логическую цепочку в ответах женщины и перестал ее понимать. — Что вы? — с легким укором произнесла она. — Да разве бы я посмела обращаться за помощью к постороннему человеку по столь щекотливому вопросу? — Господин Нефедов скромничает, — объяснила она капитану, который смотрел в глаза женщины, чрезвычайно внимательно и беспрерывно кивал. Этот милейший человек сам предложил мне свои услуги, чему я была несказанно рада. — Позвольте, — поморщился я. — Как это я сам? — Вы, пожалуйста, не путайте. Я просил вас рассказать обо всем подробно, начиная с письма, которое вы отправили мне на московский адрес. — Какое письмо? — изумилась госпожа Дамира, выпучив на меня глаза. — О чем вы говорите? Не писала я вам никаких писем. Мне показалось, что я медленно схожу с ума. Теперь капитан уже предельно внимательно смотрел на меня, морщил лоб и кивал. Все началось с того, слегка нервничая принялась объяснять Дамира, что эта наглая девка, которую господин Нефедов подкинул моему сыну, села Виктору на шею заставила его купить путевку в круиз и здесь, на яхте, принялась закручивать ему мозги. Я ее сразу предупредила. «Девушка, пока я жива, вы женой Виктора не станете». И что вы думаете? Она совершенно нагло мне заявила, что скорее удавится, чем будет воспринимать меня в качестве своей свекрови. «Очень интересно», — оценил капитан. К счастью, господин Нефедов осознал свою вину и предложил мне совершенно безвозмездно свою помощь. — Что вы придумываете? — прошептал я. — Ничего я вам не предлагал. — В самом деле, — сказал капитан, и перевел взгляд на Домиру. — Он говорит, что ничего не предлагал. — Как это не предлагал? — возмутилась женщина. — Как это не предлагал? А кто подкинул мне записку под дверь? Кто, скажите, мне это сделал? С этими словами она открыла сумочку, недолго копалась в ней и вынула сложенный лист бумаги. — Пожалуйста, — произнесла она, разворачивая лист и протягивая его капитану. — Я все сохранила, все вещественные доказательства. Пожалуйста, господин капитан, читайте. Черным по белому. Бескорыстно. — Да, вы правы, — согласился капитан, прочитав записку, и поднял на меня глаза. — Тут действительно сказано, что вы предлагаете госпоже Дамире бескорыстную помощь, и потому никакой речи о деньгах быть не может. — О чем он говорил? — О чем говорил госпожа Дамира? Я выхватил листок из рук капитана и тотчас узнал знакомые мне печатные буквы, выведенные простым карандашом. «Уважаемая госпожа Дамира, полагаю, что в качестве невесты вашего сына вы видите более достойную кандидатуру, нежели Стелла. Чувствуя свою косвенную вину за то, что невольно посадил на шее Виктора столь ощутимую обузу. Я готов совершенно бескорыстно исправить ситуацию, но боюсь, что мое вмешательство может причинить Виктору душевные страдания». Если вы доверяете мне и готовы предоставить карт-бланш, за завтраком следующего дня подайте мне знак. Искренне ваш, Венни Федов. — Это, — произнес я, поднимая глаза, — это что? — Это записка, которую я нашла вчера вечером в своей каюте, у двери. И, пожалуйста, не опускайтесь до банального вымогательства. Все равно я не дам вам денег. «Значит, вы ничего не писали мне?» «Я?» — не переставала удивляться мира. «Зачем? О чем?» «Извините», — произнес я и в совершенно подавленном состоянии вышел из рубки на палубу.